ВЕГЕТАРИАНСТВО После прочтения Бхагавадгита в 91-м я стал вегетарианцем и был им до того момента, как познакомился с тантриками. Я не ел мясо около семи лет. Цены на овощи в то время были не слишком высокими. Кроме того, у нас был свой огород. И позже, когда жил в храме, было нетрудно, потому что вегетарианцем я стал за год до прихода туда. Сперва я жил в Минском храме потом поехал в Брест. В Крупках у кришнаитов ферма, на ферме пожил. Тогда как раз шло ударное строительство, построили большой храм. В то время в Бресте только начало формироваться общество сознания Кришны. Я помогал строить храм и работал на кухне в качестве помощника повара, чистил овощи. Сам повар теперь стал аюрведическим врачом и живет во Вриндаване. На Кришнаитской ферме в районе крупок выращивали картошку, морковку, держали коров и быков, на которых вспахивали землю. Кур не было, поскольку оплодотворенные яйца считаются живыми существами, а неоплодотворенные в любом случае плоть, причем мертвая, а плоть принадлежит к невежества. Но бывали и исключения. Гаур Кишора Бабаджи, к примеру, ел яйца, это доподлинно известно. Кришнаиты употребляют много молочных продуктов. Корова является священным животным. За убийство ее в некоторых индийских штатах до четырех лет тюремного заключения. Они умирают своей смертью у хозяев, либо в гошалах, приютах для коров. Кришнаиты не едят лук и чеснок. С этим связана следующая легенда. Боги и демоны пахтали молочный океан для добычи амриты, нектара бессмертия. Добыв ее, асуры попытались завладеть сосудом. Им явился Вишну в воплощении девушки, и асуры, пораженные ее красотой, отдали нектар. Когда Вишну стал раздавать Амриту богам, к ним незаметно подкрался один из асуров и сделал глоток из чаши. Сурья и Чандра указали на демона, который расположился между ними, и Вишну сразу же снес ему голову. Но так как тот успел глотнуть Амриту, Голова его сделалась бессмертной и вознеслась в небо, а некоторые капли крови из горла, перемешанные с Амритой, упали на землю. Из них произошли лук и чеснок, которые очень ценятся в Айурведе, но не употребляются с овощами, поскольку считаются принадлежащими к тамагуне, гуне невежества. Правда, нельзя сказать, что их совсем не употребляют в пищу. Когда человек болен, ему разрешается есть лук и чеснок, а в некоторых случаях можно употреблять даже мясо. В Аюрведе, например, для лечения туберкулеза, есть рецепт вареного в молоке козьего мяса. Когда ученики Прабхупады увидели этот рецепт, они сказали, «Шрила Прабхупада, как же так? Ведь это коза, живое существо. Как можно ее есть?» Он ответил, «Жизнь человека...» важнее, чем жизнь козы.